Благодаря этому генерал-прокурор сделался как бы министром юстиции и внутренних дел. От него были отделены только три коллегии – иностранных дел, военная и морская. Екатерину умолила Сенат и в области законодательной власти. У него было отнято право толковать законы и предписано исполнять их буквально. Сенату было вменено в обязанность обо всем докладывать императрице. Сенат, бывший при Елизавете фактическим правительственным государственным учреждением, при Екатерине снизошел до исполнительной власти. Так Екатерина не только утвердила за собой престол, но и сосредоточила такую власть, которой еще не было после смерти Петра I. Она стала самодержавной не только по титулу, но и на самом деле. Екатерина без колебаний взялась за управление и сразу обнаружила кипучую правительственную деятельность. Смотрела бумаги, делала на них заметки и так далее. Резкий тон, которым она делает замечания сенату, указывает на ее повышенное самомнение. Екатерина смотрела сверху вниз. Самоуверенность осталась ей присущей до самой смерти. Эта самоуверенность Екатерины в своих силах питалась фактическим состоянием тогдашней русской правительственной деятельности. Возьмем, например, Сенат. Задавив всякую самодеятельность в подчиненных органах, Сенат сам не справлялся со своими делами и вершил их кое-как и зачастую подолгу. Одно дело о выгоне города Масальска Сенат слушал шесть недель. Сенат не знал точно, какой воевода в каком городе, не знал и числа городов, карты России он не имел. Раз Екатерина, будучи в Сенате, узнав это, рассердилась и дав 5 рублей, послала купить атлас Кириллова, вышедший в 1745 году. Сенат не знал точного количества доходов империи и при вошествии Екатерины на престол донес ей, что доходов 16 миллионов рублей. Екатерина сразу на глаз определила, что доходов должно быть больше и назначила комиссию из Вяземского и Мельгунова, которая несколько лет считала доходы государства и насчитала их до 23 миллионов. Екатерина приписывала это запущенности, отсутствию энергии у Сената и у других учреждений, и полагала, что лишь монархическая власть может наладить ход государственной машины. Сама Екатерина проявляла колоссальную работоспособность. Она вставала в пять часов утра и тотчас же принималась за дела. Министры говорили про императрицу, что она работает 15 часов в сутки. Тут ей помогло ее энциклопедическое образование. Стараясь тщательно подбирать лиц, Екатерина думала устранить недостатки. Нередко она выступала в роли воспитательницы. Редко у кого из государей исполнение обязанностей связано с таким чувством ответственности. И в то же время Екатерина обладала редким оптимизмом и верой в свои способности, в свою непогрешимость. Этот оптимизм объясняется отчасти ее собственной крепкой натурой, а отчасти влиянием века. Екатерина вынесла из французской политической литературы идею о всемогуществе законодательной власти. А так как она считала себя умной, то верила, что может дать хорошие законы. Эти психологические объяснения необходимы для того, чтобы понять вполне деятельность и личность Екатерины. Тяжела была задача, взятая на себя Екатериной. Государство было в крайнем расстройстве, финансы были истощены, армия два месяца не получала жалования, торговля была в жалком состоянии Ни в чем не было системы. Военное ведомство было в долгах, а морское едва влачило свое существование. Духовенство было недовольно отнятием земель, заводские и монастырские крестьяне были в открытом непослушании, а к ним готовы были присоединиться и помещички. Правосудие было дорого, что вызывало всеобщий ропот. Итак, Екатерине предстояли следующие четыре задачи. Первая. Улучшить финансы, упорядочить хозяйство. Вторая. Решить вопрос о церковных имуществах. Третья. Умиротворить крестьянское население. Четвертая. Упорядочить и удешевить судебный процесс. Екатерина сначала стала решать эти вопросы сама. Но затем убедилась, что одних этих мер недостаточно, и что ей нужно призвать себе на помощь широкое содействие общества. Но прежде чем дойти до сознания, что без содействия общества ей не обойтись, Екатерина стала действовать при помощи бюрократии.